Часть третья. Стоя у окна, Гари и Джоан наблюдали сквозь шторы, как Хэммерсток шёл по узкой асфальтовой дорожке к своему старому, запылённому Линкольну. В комнате повисло напряжённое молчание. Наконец, Линкольн отъехал, и Джоан отошла от Гари, направляясь к столу. Гари тяготило её молчание. Он чувствовал, что оно связано не только с визитом Хэммерстока, с самым Небрежным тоном он коротко поведал ей о цели визита полицейского. «Вот только никак не пойму, как могла Глория допустить такую промашку», — добавил он. «Обычно она очень внимательна, особенно там, где речь заходит о деньгах. Насколько я знаю, никогда прежде ее так не обсчитывали». Джоан не ответила, открыла сумочку, достала расческу и начала причесываться. «Да». Гэри заметил, что лицо у неё бледное и огорчённое. Он и сам до сих пор не оправился как следует после визита Хаймерстока. Надо сделать усилие и взять наконец себя в руки. Было видно, что Джоан чем-то расстроена. Надо выяснить, в чём причина. Ну ладно. Ушёл и слава богу, произнёс он, стараясь снять повисшее в воздухе напряжение. Иди сюда, Джоан. Я хочу сказать, как сильно люблю тебя. «Мне пора домой», — ответила она. Голос звучал холодно и безразлично. Она взяла со стола сумочку и перчатки. «Не можешь же ты вот так вот взять и уйти. Ты ведь только что приехала. У нас еще есть время». Обойдя постель, он подошел к ней, но она отшатнулась, и лицо ее так страшно исказилось, что он замер с протянутыми руками. «Что случилось? В чем дело?» Почему ты так на меня смотришь? Она глядела на него огромными, расширенными от страха глазами. Тут что-то не так. Почему этот полицейский тебя так напугал? Напугал? Меня? Он хотел улыбнуться, но губы словно оледенели. Ничего подобного. Просто я удивился. Я думал о тебе и тут. Нет, Гари. Он тебя напугал. Гари провёл рукой по лицу. Надо быть предельно осторожным, взвешивать каждое слово. Если она что-то заподозрила, значит, упустил какой-то момент. И О'кей, может, и правда напугал, ответил он и заставил себя улыбнуться. А что тут удивительного? Мне бы не хотелось, чтобы он видел тебя здесь. А вдруг он рассказал бы твоему отцу? Одного этого можно испугаться. А почему он должен что-то говорить моему отцу? Ну, не должен. Но ведь это возможно, правда? Так вот, как раз в этот момент я думала о тебе. Его появление меня удивило, и я хочу знать правду, Гари, резко оборвала она. Почему ты сказал ему, что отвёз Глорию в Колиер-Сити, а мне, что посадил её в поезд на Михко-Сити? Улыбка так и застыла на лице Гари. Наверное, после того, как он закрыл дверь, она вышла из ванной. и, стоя у раскрытого окна, подслушала весь их разговор. «Думай», — приказал он себе, — «ну быстро же! Сейчас все зависит от того, насколько убедительной будет твоя следующая выдумка. Стоит запутаться, и она поймет, что дело тут не чисто. Ну, думай же, идиот!» «Кольер Сити!» Он фальшиво рассмеялся. «Ну, надо же было ответить ему хоть что-то!» Я не хотел, чтобы он узнал, что Глори уехала к своему брату. Она тревожно и испытующе взглянула Гари в глаза. Почему? Да что ты в самом деле, Джуан? Что это за допрос третьей степени? Почему ты не хотел, чтобы полицейский это знал? повторила она, отодвигаясь. Мысли его снова напряжённо работала. Следует успокоиться. Изобретательность меня ещё никогда не подводила. Он сел на кровать и достал сигареты. «И это не моя тайна, но тебе сказать можно. Я знаю, ты не разболтаешь», — ответил он после паузы. «Сядь, но только ради бога не смотри на меня так, словно я сотворил нечто ужасное. Ничего подобного, уверяю тебя. Так что расслабься, детка, и слушай». Она прошла мимо него к креслу и села. Лицо по-прежнему настороженное. В глазах тревога и ожидания. «Помнишь, я говорил тебе, что Глория влипла в одну неприятную историю?» — начал он. «Она была буквально на грани самоубийства. Как раз в это время я с ней и познакомился. Но что это за история, я тебе так и не объяснил. Так вот, ее преследовала полиция. Она мне не сказала, за что и почему, я только знал, что они ее ищут. Поэтому мне так и не понравился этот фараон. Может, эта история с 50-долларовой бумажкой и правда, ироет не всего. Но я не сказал ему, куда поехала Глория. Наверняка эта рыжая его сестра писала ему её. Ну вот я и навёл его на ложный след, сказав, что она отправилась в Кольер-Сити. Первое, что пришло мне в голову, и наверняка он поднимет теперь в Тампе всю полицию на ноги, и они начнут искать её там. Он себе ищет, лишь бы не в Мехико-Сити, верно? Теперь Джоан отвернулась и не смотрела на него. Пальцы её нервно играли застёжкой сумочки. "Понимаю", ответила она тихо. "Да, конечно, теперь я понимаю. Просто когда ты сказал, что она поехала в Кальер-Сити, я почему-то испугалась". "Но почему?" воскликнул Гари, довольно убедительно разыгрывая удивление. Он видел, что она по-прежнему не верит ему и нервничал. «Я до сих пор не верю, что она так вот легко согласилась с тобой расстаться», — сказала Джоанн. «Она любила тебя. Я видела, как она на тебя смотрела. Женщина такой воли и силы характера не отдаст так просто мужчину, которого любит. И это мне не нравится». «Неужели ты не понимаешь?» — сказал Гарри, с трудом сдерживая, готовая прорваться в голосе отчаяния. Именно потому, что она меня любила и не хотела мешать мне, я дал ей ясно понять: мы с тобой собираемся пожениться. И как только она узнала, что у нас всерьёз, то тут же отступила, причём очень деликатно. О'кей, это, конечно, очень благородно с её стороны, но вовсе не причина для такого шума. В конце концов, она понимала, что между нами всё кончено. Но ты же говорил, как с ней будет непросто. Ты говорил, что она потребует много денег. и тебе придется отдать чуть ли не все свои сбережения, чтобы откупиться. — Да, — говорил, — сказал Гарри, подавляя закипающее раздражение. Сначала она действительно претендовала на это, но потом передумала. Она поняла, что стоит у меня на пути, обдумала все хорошенько, и когда я сказал, что готов дать ей любую сумму, попросила всего две тысячи. — А тебе не жаль ее, Гарри? — вопрос удивил его. Ну, почему же? Конечно, жаль. Но когда двое людей только портят друг другу жизнь, что ж тут хорошего? Ничего переживёт. Денег на первое время и хватит, и потом есть брат. Вот пусть он о ней и заботится. Давай забудем о ней, Джан. А кто её брат? Гариз сжёг кулаки. С превеликим трудом ему удалось выговорить спокойно. Понятия не имею, не спрашивал Да и какая разница? Никакой, конечно. Что ж, Джон встала. Мне пора. Он тоже поднялся и направился к ней, но она оказалась проворнее и первой подошла к двери. Это явное стремление уклониться от его прикосновений приводило его в отчаяние. Ради бога, Джуан, ведь мы всё выяснили, правда? Так в чём дело? Так, да, конечно, Встретимся завтра, тогда и поговорим. Сейчас нет времени, я уже должна быть дома. Хорошо. Позвоню завтра около 10. Поедем потолкуем с агентом. И потом как быть с твоим отцом? Может, мне уже можно познакомиться с ним? Ты как считаешь? Пораньше конец в плотную заняться делами, что без толку время терять? Я подумаю. Там будет видно. Гэри хотел было подойти к ней, но она распахнула дверь и быстрым шагом направилась к Кадилаку. Он следом вышел на крыльцо, машина уже отъезжала. Она подняла руку, даже не оглянувшись в его сторону, и уехала. Он так и остался на крыльце, помрачневший, погружённый в размышления. Потом вошёл в дом и закрыл дверь. Сел в кресло, плеснул себе в стаканчик ещё виски и залпом осушил его. Что же это с ней такое? История выглядит вроде бы правдоподобно, и вроде бы она поверила. Но почему это она вдруг сорвалась и уехала, и была так холодна? Что с ней случилось? Скочил, подошел к зеркалу и застыл. На него глядело осунувшееся белое, блестящее от пота лицо с провалившимися глазами, тонкими сжатыми губами и кожей твердой. Так туго обтягивающий каждую косточку, что он не поверил бы, что это могло быть его лицо. Это было лицо на смердь перепуганного человека, да к тому же ещё и с нечистой совестью. Гарри шёпотом выругался. Неудивительно, что она испугалась. Надо немедленно взять себя в руки. Что за вид? Он нервно облизнул губы. А вдруг она больше не появится? Он взял в платок и вытер лицо. Внезапно осознав, что весь покрыт холодным липким потом, пошел в ванную, сорвал с себя одежду и встал под душ. Холодные струи воды не извергались на него, а он стоял и стоял в ванной, пока не начал задыхаться. Затем яростно растерся жестким полотенцем и снова подошел к зеркалу. Теперь и вид стал получше. Но лицо с валившимися, как у скелета, глазницами по-прежнему сохраняло загнанное выражение. «На чего ты трусишь, идиот?» — пробормотал он, глядя в зеркало. «Ведь ее никогда не найдут. А раз не найдут, поскольку найти невозможно, что они тебе сделают. Да на этот пляж месяцами никто не заходит. Если бы кто заходил, там бы оставались следы. Никто туда не ходит». Внезапно ноги у него подкосились, и он присел на край ванной. «Ведь там был кто-то». Тот, кто видел нашу ссору с Орос Глори, кто выскользнул из леса и убил её, а потом скрылся в лесу, снова заметая за собой следы. Тот, кто сидел там в лесу и видел, как я хранил Глори. Убийца знает, где сейчас Глори. Где гарантия, что ему не придёт в голову позвонить из автомата в полицию и рассказать о том, что он видел? Довольно долго Гари пребывал в полном оцепенении. Слушая звон капель из крана и биение своего сердца, сидел на краю ванной, судорожно пытаясь придумать какой-то выход. Затем понял: выход только один. Надо ехать на пляж, выкопать тело и перезахоронить его где-нибудь в другом месте. Тогда даже если убийца позвонит в полицию, и они поедут туда проверять, и не найдут её, подумают, что это чья-то глупая шутка. При мысли о возвращении на этот страшный пляж А мёртвой gloрии его пробрал озноб. Но он понимал, что он должен это сделать. Другого выхода нет. Всё его будущее зависит от одного: найдёт полиция тело или нет. Руки так сильно дрожали, что ему с трудом удалось застегнуть пуговицы на рубашке. Надо ехать, когда стемнеет, примерно через час. Пока доберусь до места, будет совсем темно. Погружу тело в машину и поеду по шоссе вдоль берега. пока не отыщу укромное и безопасное место, где можно будет закопать ее. Он открыл дверь и вышел из ванной. Сделал шаг и остановился, как вкопанный. Вся кровь, казалось, застыла в жилах. Сердце остановилось, потом застучало, как бешеное. В кресле, лицом к нему, сложив толстые грязные руки на огромном животе в черной пропыленной шляпе, сдвинутой на затылок и с сигарой, зажатой в жирных губах, сидел борг